Гардии и Старая Ведьма, 1977 И тогда мне помстилось, что то одеяние роскошной Венеры, той, что звали, быть может, Астартой, а может, Катито. Я упал на колено пред нею картину лабзая, опьяненный соблазном мечтаний о страсти запретной. До зари протирал я картину, пока не возникла из-под пальцев моих вдруг усмешка беззубой старухи, ведьмы, перст, опустивший костлявый на тощие перси, изъязвленный гнилью страстей безудержных всей жизни. Ужас сердце мое разрывал. Мог бы я умереть в то мгновение? Томас Гарди, коллекционер, чистит картину. На мне лежит проклятие, Сомерс. Да, на мне лежит проклятие. Томас Гарди, возлюбленная. Большинство английских романистов, с каким бы удовольствием ни участвовали они в литературных сплетнях, фанатически избегают разговоров о реалиях жизни их собственного воображения и точно так же, как в былые времена, предпочитают такой персонаж от первого лица, который прежде всего скромен, общителен и может быть принят в члены клуба. Предпочтение это простирается далеко за строго арктические, где все, снег и сноу, пределы романов о среднем классе. Я полагаю, Это исходит в большей степени от коварного паританства, сидящего внутри каждого из нас. Я имею в виду нашу боязнь, что любое исследование неосознанного может ослабить наслаждение, которое мы получаем от того, что являемся игровой площадкой этого неосознанного, чем от какого-нибудь глупейшего сочетания непрофессионализма с джентльменством. А простейшая истина заключается в том, что писание романов — занятие анонистическое и перегруженное всяческого рода табу. а потому социально постыдное для тех, кто более конформен, и сомнительно моральное для людей, более разборчивых и брезгливых. Хемингуэй — лишь крайние выражение публичной маски, которое сознание этой истины заставляет большинство из нас надевать. И все же мы, англичане, достигли таких успехов на поприще романа и в поэзии в значительной степени благодаря именно этому напряжению, существующему между личной реальностью и публичным притворством. Если славу французов составляет обнаженность и яркость изображения того, что они реально чувствуют и делают, то наше достоинство — в взуалированности и уклончивости. Я не усматриваю в этом свидетельств нашего более тонкого вкуса или большей пристойности. Думаю, таким образом мы просто получаем гораздо большее наслаждение, как в постели, так и в книгах, ибо вторая простейшая истина заключается в том, что сотворение иного мира, каким бы несовершенным способом, Оно не осуществлялось, есть занятие неотвязное, изолирующее, вызывающее чувство вины и в самом деле весьма похожее на сотворение реальной картины реально существующего мира, то есть дело, за какое обязательно берется каждый ребенок. И как у каждого ребенка это дело изобилует тяжкими потерями, утраченными иллюзиями, контрмифами, утратой желаний и остроты восприятий, на которые у неизбежно повзрослевшего ребенка. или у писателя, обретшего должную художественную форму, просто нет времени. Ценой всего этого и явился непрерывно рокочущий бас-профунда романа Гарди «Возлюбленная», который я собираюсь здесь рассмотреть. Пирстон Гарди чувствует, что на нем лежит проклятие неспособности очерстветь сердцем, повзрослеть, созреть, как все другие мужчины. Он чувствует себя заточенным в вечной юности. Впрочем, он сознает, ведь пустая зрелость его ровесников, таких как Сомерс, в иных случаях оборачивается вовсе невеликим достоинством. Что художник, который не только не способен оставаться открытым своему прошлому некой глубинной частью своего существа, но и позволит ей оставаться в прошлом, подобен обесточенной электрической системе. Когда Пирстон, наконец, предпочитает «созреть», он умирает как художник. Всерьез задуманный роман, помимо всего прочего, глубочайшим образом истощает душу и психику автора, поскольку сотворяемый им новый мир должен быть вырван из того мира, что существует в его мозгу. У видов животных, имеющих свою территорию, защищающих ее и особенно тесно с нею связанных, таких как человек, часто повторяющаяся утрата потаенного Я, в конце концов неминуемо приводит к вазитравматическому эффекту. Возможно, поэтому Как и многие другие романисты, я не могу слишком критически относиться к гарде. Слишком сильное ощущение, что мы попали в одну и ту же ловушку, мучаемся одними и теми же трудностями. Во всяком случае, мне давно уже думается, что ученый мир тратит слишком много времени на написанный текст и слишком мало на благодатный психоз самого писания как занятие, на конкретный продукт, а не на общий процесс. Это логические подходы. Изучение живого поведения, превалирующее сегодня в зоологии, к величайшему сожалению, не принято в мире литературы. Именно этот подход я и попытаюсь применить Гарди того периода, когда писался роман «Возлюбленное», в немалой мере потому, что при таком подходе менее ценное художественно может оказаться более показательным поведенчески. Если бы позволяло место, я хотел бы исследовать еще и другие два из самых ранних произведений Гарди. опрометчивость наследницы и отчаянные средства, в которых подсознательно обнажилось многое из того, что впоследствии сознательно было выявлено в его последнем романе. Должен добавить, во-первых, что мой главный интерес в жизни всегда был и есть природа, а не литература, функция понимания в большей степени, чем вынесение оценочных суждений, и, во-вторых, что если я слишком часто обращаюсь к примерам из собственного опыта, то цель моя вовсе не проводить оскорбительные сравнения, а лишь попытаться хотя бы немного раскрыть взгляд изнутри, объяснить хотя бы часть естественной и неестественной истории моего специфического подвида. Предполагая, что Гарди всегда совершенно сознательно пренебрегал техникой письма и словно в алгебре, нетерпеливо отбрасывая все лишнее, использовал в своих книгах лишь основные формулы, я многие годы относился к его роману «Возлюбленное». как к черному фарсу. Но даже если таким и был его первоначальный замысел, о чем позволяет судить последние строки варианта 1892 года, исполнение этого замысла оказалось до крайности неудачным. Если же понимать эту книгу буквально, то это, судя по меркам других романов Томаса Гарди, абсолютный авторский провал, тут и говорить нечего. По правде, я полагаю, что ближайшим родственникам возлюбленной в английской литературе XX века Следует считать роман Герберта Джорджа Уэлса: Разум у последней черты. Последний всплеск авторской желчи книгу, отправляющую в небытие не только разум, но и многое другое. Конец всего, что мы называем жизнью, уже близок, и от него не уйти. Несмотря на снисходительно добродушное предисловие 1912 года роман Возлюбленное насквозь пропитанный подавляемым гневом человека, ставшего жертвой самообмана, оказался романом у последней черты. Помимо этого, он нагляднейший из путеводителей, какие нам когда-либо доведется иметь, по лабиринтам психических процессов, кроющихся за произведениями Гарди. Никакая биография не позволит нам проникнуть так глубоко. На ум приходит Гофман. История мастера, создателя существ-автоматов, которые столь жизнеподобны, что его же и порабощают. Но возлюбленное – это уже значительно худшая стадия. История Бога, чьи Адамы и Евы, которые должны были бы стать живыми, выглядят как жалкие пугало с картины в жанре Трамплей. Примечание. «Трамплёй» — стиль живописи, при котором изображенный на картине предмет с определенного расстояния кажется реально существующим. Оптическая иллюзия. Слышится скрип шестеренок и рычагов, и Богу остается лишь бежать в ужасе, ибо он осознает, что и сам оказывается всего-навсего архиавтоматом. Есть свидетельство, что это мрачное открытие, сопровождавшееся не менее мрачным разочарованием Гарди в собственном браке, назревало задолго до того, как был написан вариант книги 1892 года. И все же две ошибки в его саморазрушительной логике, столь заметные в этом варианте романа, о них я упомяну далее, заставляют предположить, что тогда он еще не вполне осознал свою болезнь. К тому же поражает и еще одна загадка – ведь оба варианта этого технически наихудшего из всех романов Гарди писались в тот же период, что и одна из самых лучших его книг — «Джуд незаметный». Это я тоже попытаюсь со временем разъяснить. Кошмар, преследовавший Гарди, без сомнения, знаком большинству современных романистов. Вопрос, а не дошел ли уже роман до последней черты, так и носится в воздухе? К нам он приходит в гораздо более осознанном виде — вызывая чувство тошноты из-за сочиненности наших сочинений. Здесь гораздо меньше тавтологии, чем может показаться на первый взгляд. Или чувство страха перед необходимостью снова и снова входить в грозящий вечным поражением лабиринт. Невероятное снижение плодовитости, замеченное в писательской среде в последние пятьдесят лет, не требует дальнейших объяснений. Чем больше вы сознаете безнадежность своего наваждения, тем меньше оно побуждает вас к действию. Вот почему для романиста пишущего или собирающегося взяться за перо оказывается бесконечно важнее определить свое отношение к роману «Возлюбленные», чем ко всем другим произведениям Гарди. Другие, гораздо более крупные его работы, великие, как их теперь именуют, сегодня превратились в памятники викторианской эпохи и стали добычей литературоведов. Возлюбленная все еще ждет, свернувшись упругим кольцом, словно ядовитая змея на портлендских скалах, что тяжело нависают. над дальним берегом залива Лайм-Бей, прямо против того места, где я сижу. Несколько лет тому назад у меня был интереснейший опыт заочного психоанализа. Анализировался один из моих романов «Любовница французского лейтенанта». Профессор Гилберт Роуз, ведущий курс клинической психиатрии в Ельском университете, написал хорошую работу об этой книге, но меня гораздо больше интересовала его обобщающая теория о том, что порождает творческий ум художника – поскольку она в большинстве случаев подтверждала и значительно проясняла мои собственные интуитивные выводы. Попросту говоря, его суждение сводилось к тому, что у некоторых детей сохраняются особенно яркие воспоминания о переходе из раннего младенчества, когда личность ребенка сливается с личностью матери, к появлению первых признаков осознания отдельного существования его личности и одновременно первых проблесков того, что потом станет взрослым чувством реальности». То есть переход от магического единого мира к разъединенному реалистическому оставляет в их сознании глубочайший след. Представляется, что особенно неизгладимо бывает запечатлено в психике ребенка наслаждением многообразными, постоянно меняющимися чувственными впечатлениями, визуальными, осязательными, слуховыми и прочими. Оно настолько неизгладимо, что даже когда подробности этого в высшей степени автоэротического наслаждения – уходит в подсознание, такой ребенок не может удержаться от того, чтобы потихоньку не подтасовывать реальную действительность. Иначе говоря, он пытается восстановить былое единение с матерью, дававшее ему возможность заставить мир загадочно и восхитительно менять и свой смысл, и свой облик. Ведь он когда-то был магом, обладал волшебной палочкой, и если у него есть предрасположение и соответствующие условия среды обитания, он в один прекрасный день посвятит свою жизнь попыткам восстановить единение и власть, воссоздавая взрослые варианты былого опыта. Он станет художником. Более того, поскольку всякий ребенок проходит через различные варианты одного и того же опыта, это объясняет еще и главную привлекательность искусства для широкой аудитории. Художник – просто человек, совершающий путешествие в прошлое от имени тех, кто не так жестко сформирован и не так технически одарен. Примечание. чувствительных читательниц или слушательниц, возможно, обидит употребление в этом абзаце и в некоторых других местоимений мужского рода, но упомянутая теория помогает прояснить, почему на протяжении всей сравнительно недавней истории человечества мужчины оказывались более приспособленными, или чувствовали в этом большую необходимость, к индивидуальному выражению себя в творчестве, чем женщины. Профессор Роуз утверждает, что вероятность формирования под влиянием этого раннего эротического опыта, если принимать теорию Фрейда вообще, гораздо значительнее у сыновей, чем у дочерей. Мой роман в этом смысле представляет собой некоторое исключение из общего правила, но даже и в нем видна типично мужская поглощенность чувством утраты, невозможности самореализации, незавершенности, какой нет у писателей женщин. Я могу вспомнить лишь двух из великих авторов – которые, как мне кажется, были сформированы нормально, по-мужски. Это Эмили Бронте и Вирджиния Вулф. Может быть, мужской компонент в их психике был даже сильнее. Не знаю, насколько богат эмпирический материал, на котором профессор Роуз основывает свою теорию, но я нахожу ее правдоподобной и полезной в качестве модели. Одна и та же загадка относится ко всем художникам, независимо от того, каким успехом они пользуются у публики и у рецензентов. Это ярко выраженная повторяемость их усилий, неспособность перестать возвращаться снова и снова на ту же невозможную дорогу, совершать все то же невозможное путешествие. Здесь следует усматривать стремление к недостижимому. Теория Роуза объясняет также чувство невозвратимой утраты или предназначенного поражения, которая так характерно для многих крупных романистов в немалой степени и для Томаса Гарди. Примечание. Это чувство утраты, тем не менее, не делает писателя автоматически автором трагических произведений. Оно может порождать у писателя иронию, чувство комического, и в действительности так по преимуществу и произошло с английским романом. Возможно, потому что комическое, при нашей любви к завуалированности и обинякам, лучше всего маскирует реальную ситуацию. В этом контексте – И в Линво и Набоков представляют интересные варианты реакций, обнаженно трагическую и скрывающую юмористическую. Гарди, очевидно, попытался осуществить второй вариант в романе Возлюбленная, но настоящий комик, автор юмористических романов, притупляет боль утраты, высмеивая ее. С этим связана постоянная и симптоматически детская неудовлетворенность действительностью, такой, как она есть взрослым миром, проще говоря. И здесь приходится усматривать глубинную память о желанном вхождении в иные миры, господство ностальгии по тому, что сам Гарди называл «метом-психозом». За специфическим мифом всякого романа кроется стремление писателя стать одержимым, погрузиться в неприходящий, подспудный миф о самом себе, лелеемый им в глубине души. Этого состояния невозможно достичь никаким либо методом, ни логикой, ни самоанализом или разумным суждением. не помогут качества, благодаря которым человек становится хорошим учителем, чиновником или ученым. Мне было бы очень трудно определить, в чем собственно состоит эта одержимость, но я четко осознаю, когда я одержим, а когда нет, осознаю и то, что существуют вполне различимые степени этого состояния, что оно действует все равно, исключаешь ты его присутствие или осознаешь, и более того, что оно остается детским по своему характеру. Детским – В животворной непоследовательности ответвлений в том, что по-взрослому упорядоченные идеи текут в общем неупорядоченном потоке. На самом деле за рабочим столом приходится расплачиваться за это наваждение пересмотром и переделками, исключать из детского ребяческое как в языке, так и в концепции. Подобно Венере с Купидоном. У каждой музы есть сопровождающий ее бесенок. Описанное мною состояние отличает еще и то, что оно покидает пишущего. как это видно в возлюбленной, когда текст близится к завершению, к консумации, если хотите. Исчезновение одержимости, каким глубоким ни было бы удовлетворение от ее последнего всплеска, всегда вызывает еще более глубокое огорчение, чувство новой утраты, нежеланного возвращения к нормальному существованию, чувство, с которым каждому романисту, ребенку, приходится бороться. Это ограничащая содержимостью потребность, отыскать пирстонов выход в пространство. Возможность ухода за пределы каждодневной реальности открывает ящик Пандоры, доверху наполненный связанными с этими проблемами обыденной жизни. Одну из них я и хотел бы обсудить здесь, отчасти потому, что на нее почти никогда не обращают внимания, а отчасти потому, что я считаю ее кардинально важной для Гарди. Это проблема супружеской вины. Никто из тех, кто проводит большую часть жизни в погоне за недостижимым, не может спокойно и комфортно сосуществовать с собственным обыденным «я» или с таким же «я» самого близкого ему человека. На одном из уровней сознания он должен понимать, что пока он совершает свое путешествие, главная эмоциональная правда его жизни вовсе не там, где должна была бы находиться, на другом же уровне, что он постоянно изменяет своей жене в каждом порту. Очень легко сбросить со счетов первую миссис Гарди, но я не сомневаюсь, что в течение многих лет ей приходилось чувствовать, что ее отталкивают, отодвигают в сторону, а в некоторых случаях даже безжалостно пародируют, и все это совершает человек, за которого она вышла замуж. Я точно так же уверен, что, опьяненный соблазном мечтаний о страсти запретной, ее муж прекрасно это понимал. Можно рассматривать тяжкое положение жены как немаловажную под тему романа «Возлюбленная» — конфликт между языческим началом и христианским на территории Портланда, где Портланд и арена действия, и полуостров, являющий собой материнское лона и утраченный домен, домен perdu, воображение гарди. Если языческое начало выступает здесь за допустимый инцест, добрачную близость, неконтролируемый ид, оно также стоит и за консумацию. Если же христианское начало выступает за принятые в обществе условности, как в случае с современными чувствами первый Эвис по поводу сохранения целомудренности, за супер-эго и материковую, в противоположность полуостровной, реальность вообще, тогда оно запрещает и консумацию, иначе говоря, оно запрещает то, что гарди-писатель сам хочет видеть запрещенным. Роль жены в этом конфликте — а нечто подобное такому межполюсному напряжению между творческим желанием и долгом перед обществом существует в мозгу каждого писателя. Весьма сложна. Единственная все дозволяющая языческая черта, которой она обладает, — это ее доступное присутствие, то есть то, чего писателю вовсе и не нужно. Во всем остальном она стоит против соблазна мечтаний. Жена — это Марша, без грима, являющаяся в последней главе возлюбленной. Это... реальная действительность, вооруженная священными условностями социальных институтов и тому подобное. Ее функция и ее ценность поэтому не могут не быть оксюморонны творческому «я» ее мужа. Если она потенциально представляет собой сильнейшую союзницу его сознательного, внешнего «я», она может в той же степени представляться величайшей угрозой его «я» внутреннему, подсознательному. Есть и другой усложняющий фактор – Значительную часть мыслительного оборудования писателя составляет способность создавать образы, которые напоминает кристалл, повторяемостью структурных элементов, в процессе формирования и которая, подобно кристаллу, несомненно нуждается в стабильной питательной среде. Хотя жена, как Астарта Афродита, смертельный враг матери, она тем не менее должна взять на себя наиболее практический аспект материнства, стать хранительной и окастой, защитницей от жестокого лая. литературных рецензентов. По моему опыту судя, эти взаимоотношения играют гораздо более важную роль при написании и формировании романа, чем большинство литературоведов и биографов готово допустить. Следует также помнить, что предпринимается путешествие назад в прошлое к потакаемому первоначальному я, ко всем его наслаждениям и что главный источник этих наслаждений вечная другая женщина-мать. исчезнувшая юная мать нашего младенчества столь же неуловима, как и возлюбленная, фактически она и есть возлюбленная, хотя взрослый писатель причудливо преображает ее образ в соответствии с наслаждениями и пристрастиями, вытеснившими из памяти повзрослевшего человека безымянные наслаждения ребенка. Наиболее распространенное преображение образа — юная, сексуально привлекательная, идеальная женщина, которой должен овладеть или добиваться, или ее отвергнуть, сам автор, прячущийся за каким-либо из персонажей мужчин. Лишь в одном совершенно необычном и о многом говорящем случае в ранние годы творчества Гарди спрятался за женщиной, выслеживавшей лошадь, мисс Олдклифф, в отчаянных средствах. Преображение, разумеется, может оказаться и местью, как это происходит в значительной части романа «Возлюбленная» или в любой другой книге, где Ева изображается как женщина, предавшая Адама. Оба вида преображения — выдолизированный объект любви или в недостойное прощение блудницу — довольно часто можно видеть бок о бок в одном и том же романе. Этой непрерывной эмоциональной фуге противостоит реальное присутствие женщины, с которой писатель делит свою жизнь. Ей волей-неволей приходится носить личину морального, угарде христианского цензора. Это может серьезно повлиять как на формирование конкретного текста. так и на содержание самого творчества писателя и на его карьеру. Я убежден, что именно так и случилось с Гарди, которому довелось выносить на своих плечах еще и осложнения бездетного брака. Отсюда и потребность избежать консумации, преследовавшие его всю жизнь и изображенное им в виде самопародии в возлюбленной. Не могу поверить, что он был движим исключительно художественными побудительными мотивами. Не вижу здесь и влияния естественной сдержанности, Ему необходимо было умиротворить гораздо более насущную реальность. Именно это играет для меня важную роль в объяснении необычайного различия в самом качестве двух его последних романов. Я рассматриваю оба варианта возлюбленной только как сознание греха, а Джуда Незаметного — как отчаянно приятный возврат в стабильное состояние одержимости. Писатель почти как тот грабитель, которому воспоминания о заключении доставляют такое удовольствие, что он вынужден снова и снова возвращаться к былым рискованным занятиям. Примечание первое. Ссылка к сознанию греха. В немалой степени потому, что самобичевание проведено с таким перехлестом. Когда Пирстон говорит, что его общение с возлюбленной — не что иное, как наслаждение, потрясающее зрелище, история с привидением, я спешу схватиться за солонку. Ясно видно к тому же, что самые громкие и самые неубедительные вопли бичующегося обычно обретают христианскую окраску я утратил некую способность и благодарю небо за эту утрату примечание второе ссылка к отчаянно приятной пирстон ощущает начало перехода возлюбленной от никола ко второй эвес казалось над ним нависает угроза невероятной сатиры на преображение его нимфы в последние двадцать лет но было так отчаянно приятно оставить подозрения на некоторое время неопознанными и следовать зову. Не могу понять, как миссис Гарди не разглядела гораздо больше собственных черт в Арабелле, чем в Сью Брайтхед или даже в преднамеренном образе Меокульпа. Примечание. Моя вина. Формула кающегося. Ведь все равно одержимость автора оставалась гораздо более сильной, чем желание покаяться. Почему она не увидела больше своих черт в марше, И в Никола Пайн-Эйвен. Стоит им пойти на уступки, как обе превращаются в трупы, чем в трех Эвис, даже если она не знала, что их прообраз Три сестры Спаркс. Короче говоря, возлюбленная была написана не столько для широкого читателя, сколько для того, чтобы смягчить личную вину. Это в значительной степени объясняет и временное пренебрежение к реализму, и умышленно сбивающее с толку причисления романа к романтическим историям и фантазиям. По сути, вред причинялся достаточно долгое время, и потенциальный христианин-муж наверняка знал, что дело его совершенно безнадежно. Истинным доказательством его искреннего раскаяния было бы лишь молчание, однако истинность даже такого доказательства могла вызвать подозрение, ведь саморазоблачение перед читателем в этих вопросах неминуемо должно приносить все больше страданий писателю, которому вовсе не безразлична его репутация в обществе и социальный статус. Спешу добавить, что я вовсе не хочу сказать, что Гарди мог бы писать гораздо лучше, если бы не был так скован, если бы был более откровенен. Практически рассуждая, такая форма супружеской цензуры обычно оказывается весьма ценным сдерживающим элементом по отношению к авторским крайностям в гораздо большей степени, чем элементом неуместным и удушающим. Реальная женщина в жизни писателя символизирует и социальный консенсус, и здравый смысл в вопросах художественного творчества. Но то, что, увы, часто с неизбежностью возникает, это взаимные обвинение. Со стороны жены воображаемой неверности, что по большей части справедливо, и в мвсфо недобросовестности, в том, что ее несправедливо порицают за несоответствие, эротическую уклончивость, недоступность в ситуациях, где соответствие просто и быть не может, а со стороны мужа гораздо менее оправдано в отсутствии жалости и сочувствия. которые так изобильно демонстрирует Пирстон по отношению к самому себе, к его болезни. Жены, которым приходится перебеливать мужнины черновики, знают лучше многих других, как глубоко в мысленном мире писателя живут тексты. И последний, усугубляющий ситуацию фактор, тот специфический, детализированный путь, посредством которого романисту, в зависимости от длины произведения и реалистичности его формы, приходится воплощать свою неверность. создавая плотское обиталище неотступной возлюбленной его воображения, если воспользоваться вымученной неловкой фразой самого Гарди. Подозреваю, что самой существенной причиной, побудившей Гарди после 1896 года ограничиться поэтическими произведениями, было то, что стихи в этом смысле жанр гораздо менее обнаженный, чем проза. Они не открытые жаркому поле, но тенистая роща. Поскольку всякое наслаждение вызывает естественное желание его продлить, писатель придумывает разнообразнейшие препятствия. У Гарди любимые барьеры – зловещие совпадения и классовые различия, в погоне за возлюбленной. Как можно отметить, это еще одна жестокая жизненная функция жены. Но из-за того, что истинная цель обречена вечно оставаться недостижимой, ее обретение не более реально, чем если бы слова на бумаге стали бы той сценой, что они описывают. Погоня непреложно трагична по самой своей природе. Счастливый конец, символический брак между героем-автором и героиней-матерью оказывается в свете сказанного всего лишь осуществлением подсознательных желаний, ребяческим стремлением того же ряда, что мы находим в традиционных последних предложениях всех волшебных сказок. Это еще одна из главных психологических дилемм романиста в его мифе о самом себе. В этом гарде, так часто выбиравшей несчастливые концы, Предвосхитил наш собственный век. Однако его выбор реальности в противопоставлении мечте невозможно объяснить просто пессимистическим темпераментом и детерминистической философией, поставив автора в ряд с каким-нибудь неудачником а проклинающим недобрых богов. Это вовсе не аксиома, что психике, характерной для гарди, высокоизощренной и эротичной, большее наслаждение может доставить именно счастливое завершение консумация. Катарсис – очистительный эффект трагедии, подобен незавершенной ноте, на которой заканчиваются некоторые народные мелодии, тогда как в счастливом конце есть нечто, не только завершающее повествование, но убивающее потребность взяться за новые рассказы. Если глубочайшую тайную радость писателя составляет поиск невосстановимого опыта, конец романа, свидетельствующий, что очередная попытка снова потерпела неудачу, может представляться более удовлетворительным, чем какой-либо иной. Словно Феникс, Тесс испепеленный остается Тесс, освобожденный и возрожденный под другим именем. В глубочайшем континууме писательской жизни, где недозволенное и обречённое на провал погоня за недостижимым всегда более привлекательна, чем ее отсутствие, печальный конец может поэтому быть гораздо счастливее, чем конец счастливый. Он может освобождать и излечивать. Если это звучит парадоксально, я могу лишь призвать на помощь собственный опыт. Я написал и опубликовал два окончания книги «Любовница французского лейтенанта» только потому, что с самого начала работы над первым наброском я буквально разрывался между желанием вознаградить героя, суррогат меня самого, подарив ему женщину, которую он любит, и желанием лишить его этой женщины. То есть мне хотелось угодить обоим, и взрослому, и ребенку во мне живущем. Точно такое же затруднение я испытывал и в моих предыдущих двух романах. Однако теперь мне совершенно ясно, что там, где я дал книге два конца, меня гораздо больше радует несчастливый конец и вовсе не из-за каких-то объективных, связанных с литературной критикой причин, а просто потому, что это представляется мне более плодотворным и побуждающим к действию мое писательское «я». С самого начала, со школьной скамьи, какой была для Гарди опрометчивость наследницы, мы можем видеть у него явное отвращение к конечному разрешению или консумации. Возможность счастья практически всегда ставится под угрозу в результате физического контакта с первыми признаками возможного обладания. Две его самые ранние героини, Джеральдина и Цитерия, получая первый поцелуй, ведут себя наиглупейшим образом, словно испуганные лани, и непреодолимые умения обеих сопротивляться исполнению ожиданий их возлюбленных, да и читателей, свидетельствует о поразительном отсутствии психологического реализма у молодого писателя, сумевшего продемонстрировать его присутствие в других, менее эмоциональных персонажах. Уже здесь становится ясно, что Гарди испытывает глубочайшие удовольствие в те моменты, когда консумация остается всего лишь далекой угрозой, мостиком, который можно перейти, но который может и обрушиться потом, попозже, в какой-нибудь из следующих глав. Я думаю, необходимо сказать. что такие бесконечно повторяемые, соблазняющие, отвергающие образы его героинь недалеко ушли от тех, кого в наш вульгарный век называют динамистками. Такой характерный ход — наступление, отступление, сбрасывание покрывала и набрасывание его вновь — неизменно присутствует в описании встреч в романе возлюбленное, И, как многое другое в этой книге, делается это с гневным пренебрежением к человеку, вынужденному сочинять пасквиль на самого себя. Фактическая сексуальная консумация в обоих вариантах книги совершенно лишена эротики, да и написана лишь имплицитно. Партнерам она ничего, кроме разочарования, не приносит. Это подводит меня к самому гардиевскому из всех приемов повествования. Встречи, свиданию. Встречи мужчины и женщины наедине предпочтительно случайные, предпочтительно на лоне языческой природы, вдали от христианских ограничений города и дома. Предпочтительно с расставленными ловушками в виде разных мелких обстоятельств, введение которых в сюжет часто оказывается самым слабым местом писателя, словно эмоциональное напряжение душит авторскую изобретательность, которая навязывает тесную близость и неизбежный телесный контакт. Все это вполне прозрачно смотрится как нечто более увлекательное, чем всеобъемлющее безразличие брака. Примечание. Это выражение употреблено в отношении брака второй Эвис с Айком, главной составной частью которого была не любовь, не ненависть, но всеобъемлющее безразличие. Показательно, что Гарди всегда дает явившейся на свидании возлюбленной одну и ту же физиологическую реакцию, у нее кровь приливает к щекам. Расплывчатая сексуальная метафора снова используется в обсуждаемой книге на грани автосатиры. Марша вспыхивает, красней как пион, и так далее, и тому подобное. Можно усмотреть замаскированные стремление к смерти в том, что первый телесный контакт так извращенно становится тайным источником Не пост или после, но анте коитум Тристия Грусть до акта совокупления. Неминуемо наступающего разочарования и горя. Но я подозреваю, что такое пристрастие к начальной, чуть заметной любовной эрекции и отвращение к тому, что за нею последует, и составляет одну из самых неизменно привлекательных черт Гарди. Ему удалось нащупать самую распространенную форму стремления к смерти, если это именно так называется. Важное значение встречи, свидания, становится особенно ясным, когда мы обнаруживаем, что возлюбленное вовсе не лицо, а скорее скопление эмоциональных обстоятельств, при которых происходит встреча с ней. Как только она поселяется в одном лице, ее эротическая энергия, то есть энергия авторского воображения, начинает угасать. И раз это не может быть лицо единственной истины, первой возлюбленной, оно оборачивается ложью и обречено на смерть. Иными словами, свидание не столько осуществление приходящей надежды в видимом повествовании, сколько прямое желание приходящести, ведь мимолетное обретение ради вечной утраты есть главное топливо, разжигающее воображение самого гардия. В романе возлюбленное это выявляется в откровенно воеристском изображении начала отношений со второй Эвис и в неизбежном мазохистском описании несчастий их совместной жизни в лондонской квартире Пирстона, где молодая женщина обязана, какая ужасающая ирония, стирать пыль со всех моих неудачных венер. Совершенно ясно также, что свидание — это едва скрытое подобие первоначальных отношений ребенка с исчезнувшей матерью. как Марша и Пирстон укрываются от грозы под просмоленной и перевернутой лодкой, скорчившись, словно эмбрионы, поскольку стоять там невозможно, — весьма наглядная модель материнского лона. Пирстон совсем близко ощущал окутывавший ее мех. Он думает, что играет роль Ромео по отношению к Марше и Джульетте, но в глубине души нарушает табу гораздо более существенное, чем то, что разделяло две враждующие семьи. Когда они идут в Эймут. Он не перестает думать о том, как нежна и тепла была эта женщина, закутанная в меха, когда он крепко прижимал ее к себе. Сухой их одежда оставалась только у нее на левом боку, а у него — на правом, куда не мог проникнуть дождь. Так плотно они были прижаты друг к другу. А затем, наконец, следует странная, почти фетишистская сцена, самая откровенная эротическая во всей книге, когда Пирстон сушит в гостинице мокрую одежду Марши, пытаясь справиться с ее покрывалами, пока лишившаяся своих надежд танцовщица стоит нагая, если и не на виду, то в его воображении в номере наверху. Точно так же не может быть случайным совпадением то, что инцест играет в романе такую большую роль не только в центральной теме тройной богини, но и в обстановке Портленда. В книге встречаются постоянные упоминания о смешанных кровно-родственных отношениях. И вторая Эвис, и третья живут в родном доме Пирстона, даже в его бывшей комнате. Кимберлиец, то есть не Портлендец, несомненно ассоциируется с Эдиповым отцом, разрушителем мечты, вторгающимся в первоначальное единение. В варианте 1892 года за сценой под лодкой у Гарди следует женитьба Пирстона на Марше, а не более банальный эпизод гостиничной близости, как в последней версии. В раннем тексте он, кроме того, женит Пирстона на третий Эвис, и та и другая женитьба, на мой взгляд, была ошибкой его подсознания. результатом непрестанного стремления дать себе, скрытому за образом героя, хоть какое-то вознаграждение, и что вполне характерно, в форме одобрения язычника христианским институтам. Но должно быть, по зрелым размышлении он увидел, что это последний роман, и в самом деле последний, в котором он мог позволить себе такое осуществление тайных желаний. Примечание. Впрочем, мы можем видеть довольно интересные следы того, что я назвал бы «синдромом султана», характерным для писателей мужчин, в главе восьмой, часть вторая, где Пирстон подумывает о том, чтобы выпроводить вторую Эвис в школу, отшлифовать ее до конца во всех смыслах этого слова, а затем рискнуть жениться на ней. Когда все в целом должно разоблачить тиранию, глупо подчиняться ее требованиям. Невозможно изгонять ведьм, тем более сверх-ведьму, женясь на них, пусть и символически. Это ненормально близкое соседство соприкосновения или изолированность героев и героинь, настолько часто встречающаяся черта в произведениях писателей-мужчин, что, как мне кажется, она может служить еще одним подтверждением теории профессора Роуза. Я по себе знаю, как возрастает возбуждение, если бы создатель и вправду существовал, с каким нетерпением ожидал бы он главы об эдеме, по мере того, как приближаются подобные ситуации. Несмотря на то, что замысел коллекционера родился из странного эпизода реальной жизни 50-х годов 20 -го века, похожие фантазии преследовали меня неотступно, когда я был подростком. Разумеется, позвольте мне со всей поспешностью заявить об этом без преступной жестокости, описанной в книге, но очень близкий по характеру к свиданиям в стиле Гарди. То есть я грезил о том, чтобы оказаться в ситуации изолированности с девушками, оставаться наедине с которыми в реальной жизни мне не дозволялось. Я мечтал о необитаемом острове, об авиакатастрофе, в которой выжили бы только мы двое, о застрявшем лифте, о спасении от опасности, которая страшнее смерти, обо всех отчаянных средствах из романтических повестей, но также, что гораздо важнее, о бесчисленных возможностях случайных встреч в более реалистических обстоятельствах. Общей чертой таких фантазий было уединение в некоем тесном помещении, как под лодкой у гарди, где возлюбленная будет вынуждена обратить на меня внимание. И теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что моя собственная книга стала разработкой темы тщиты, напрасного ожидания в реальной жизни добра от этих метафор непоправимых отношений. Мне было невообразимо трудно убить мою героиню. Я лишь совсем недавно понял... Полагаю, теперь читатель или слушатель смогут догадаться, чем это объясняется. Истинное значение такого конца романа и почему чудовищный и жалкий Клег, человек, воплощающий в реальность собственной фантазии, мог готовиться к приему новой гости в камере синей бороды, устроенной в подвале собственного одинокого дома. Величайшее заблуждение, что писателям бывает ясна личная подоплека их собственных произведений. Я подозреваю, что они в большинстве случаев пытаются разгадать загадку самой неожиданной грани своих романов. Создаваемые нами образы переживают ту же эволюцию, что возлюбленная, превращающаяся из мельком увиденной женщины в женщину из нашей личной жизни. Вот вам еще одна существенная причина, почему мы, становясь старше, способны убивать их, не испытывая такой уж невыносимой боли. Создавать плотский образ возлюбленной все равно, что жениться на ней. она не может этого вынести. В своей книге «Молодой Томас Гарди» Роберт Гиттингс устраивает мне выволочку за то, что я проглотил миф о Трифене, не поперхнувшись. И хотя, принимая во внимание биографические и автобиографические, видимые в романе «Возлюбленное свидетельство», я вполне допускаю, что существование только одной единственной Трифены в жизни Гарди вряд ли возможно Я остаюсь убежденным противником утверждения, что переживания, подобно этому, не имеет большого значения. Упоминание о смерти Трифены в 1890 году в предисловии к роману «Джуд незаметный» никак нельзя обойти вниманием, и я не в силах вообразить, что или кто еще мог бы задержать разрушение генератора психической энергии, решение которым, очевидно, было уже принято к 1889 году и способствовать последнему мощному всплеску творческих сил. Обсуждаемый роман дает нам убедительное подтверждение, часть вторая, глава 3, ее сохранившегося влияния в сцене, где высшее общество Лондона, в котором оказывается Пирстон, совершенно утрачивает реальность перед лилейно-белым телом никому неизвестной мертвой девушки из деревни. Он говорит о сияющей чистоте этой неожиданно возникшей нежности к отлетевшей душе. Само название этой главы, она теперь «Недостижимый призрак», стилистически одно из лучших и эмоционально насыщенных в книге. Говорит о многом. Если возлюбленная когда-либо в жизни Гарди и принимала квазинеприходящее плотское обличье, это было, как я полагаю, очарование идеала, лишенного материальной субстанции в Трефене лета 1869 года. Примечание. Отсутствие материальной субстанции было свойствено этим отношениям задолго до окончательного разрыва. Эмма Гиффорд появилась в марте 1870 года. Надежды Трифены на поступление в Стокуэллский Нормал Колледж и связанное с этим строгое требование от абитуриенток, подобающего поведения, должно быть имели для Гарди те самые христианские коннотации. Утрата уже заявляла себе, а с нею и чреватая разочарованием языческая вседозволенность. Внешняя оболочка возлюбленной может меняться от одной формы к другой. Но ведь она еще и дух, а дух неотъемлем от ее самых ярких первоначальных проявлений. Пирстон говорит о второй Эвис, что не может не видеть в ней всего, что знала той, и другой, не может не закрывать глаза на то, что не гармонирует с его представлением о метемпсихозе. И когда вторая Эвис позднее, по настоянию Пирстона, станет играть роль молчаливой сводницы при своей дочери, мы, несомненно, увидим, что возлюбленная – хотя больше и не является воплощением божества, по-прежнему принадлежит к тому же роду. В конце концов, не только писатели так глубоко и нежно лелеют воспоминания о первой любви. Мы знаем, какую жизненно важную и практическую роль играла в творческой жизни Гарди его мать, Джемай Хэнд, Знаем о его длительном свидании с ней в Бок-Эмптоне, в то время, когда он писал свой несомненный шедевр, вдали от шумной толпы. Со слов Роберта Гиттингса, Мы знаем также, что его снова и снова привлекал один и тот же тип женщины, копия его матери, с поразительными чертами, характерными для всех женщин семейства Хэнда. Одной из этих черт были брови, подобные лиге музыкальному знаку легато, отразившееся в выражении лига за лигой», использованном Гарди при описании героини романа, создававшегося летом 1869 года. Мы знаем о его более раннем увлечении сестрой Трифены, Мартой. Знаем, как точно ироническая проницательность каждой из трех Эвис повторяет то же качество, присущее трем реальным сестрам и самой Джемме, какую четкую параллель крестьянской и образованной сторонам Трифены составляет социальные различия между второй и третьей Эвис. Нам также известно, как решительно Гарди запрещал себе языческие отношения во второй половине 70-х годов XIX века, тем самым делая постоянное использование этих отношений в своих романах и в своем воображении дважды запретным. Возможно, в начале 70-х Гарди воспринимал эмоциональную борьбу между Эммой Гиффорд и Трефеной лишь как нечто, причиняющее страдания и боль. Однако кажется очевидным то, что именно тогда возлюбленная впервые в его жизни сознательно заявила о себе, чтобы остаться в ней навсегда. Женить бы просто означало, что ее вечное господство окончательно утвердилось, и что его жена отныне и навсегда обречена терпеть наказание, предвещенное в стихотворении Близланявета 1872, в беге дальних времени часов ее распятия. Конечно, было бы нелепо полагать, что Гарди представлял себе, кто на самом деле кроется за Трефены и всеми другими воплощениями возлюбленной. На самом-то деле, я подозреваю, что способность писать и чистота, с которой автор создает свои произведения, тесно связаны с тем, что ему не удается это понять, и что нам, писателям более позднего времени, нужно еще как-то приспосабливаться к новому пониманию. Если невежество в этой области вряд ли можно назвать счастливым состоянием духа, оно, тем не менее, оказывается более плодотворным. Примечание. Так, на мой взгляд, и запильность викторианского романа и романистов может отчасти объясняться существованием строгих табу на сексуальную откровенность, что, в свою очередь, препятствовало потенциально сдерживающему осознанию психических процессов, кроющихся за такими описаниями. Проще говоря, внешняя сексуальная честность в романе может оказаться гораздо более сильным или даже смертельным, если верить возлюбленной ограничителем творчества, чем мы обычно себе представляем. Трудная реальность заключается в том, что если по-человечески и вполне обыденно реальная женщина в жизни писателя совершенно необходима и неизмеримо важна, в одной я многих умиротворю, то в его воображении важны лишь те, что утрачены, во-первых, потому что они с таким совершенством замещают первоначально утраченную женщину, а во-вторых, что может быть не менее существенно, потому что они главный источник писательской фантазии и словно ариадна с ее путеводной нитью они ведут писателя сквозь лабиринты его иных миров. Поскольку ими никто никогда по-настоящему не владел, они навечно остаются ковкими и легко поддаются любым изменениям, словно глиняный макет скульптора. Их повторяющееся использование может даже привести к убеждению, что вы гораздо полнее владеете ими, чем когда-либо мог позволить какой-то реальный или плотский опыт. И именно поэтому, в зависимости от той степени, в какой создатель художественного сочинения, то есть фикции, нуждается в подобной фигуре, стоящей за всеми его главными героинями, он вряд ли захочет подарить ей хотя бы воображаемое счастье в конце повествования. Более того, он должен поэтому и себя, в образе главного героя, являющегося суррогатом автора, лишить этого счастья. Гарди, кажется, осознал неизбежность такого следствия. потрясенный самоубийством Хороса Моула в 1873 году, поскольку этот принцип впервые нашел свое выражение в описании судьбы фермера Болдвуда. С этого момента, обреченный на утрату надежд, ребенок прочно занимает свое место внутри каждого из главных мужских персонажей Гарди. Они тоже становятся фениксами, приносятся в жертву за тем, чтобы жертвователь мог снова вызвать к жизни возлюбленную и ее новую жертву. Утраченная, отвергающая и отвергнутая, она живет и остается принадлежащей ему. Отданная другим, завершенная, достигшая консумации, она умирает. Такова искупительная тайна за глубоким отвращением к себе, переполняющим роман возлюбленное. Если на поверхности все три Эвис могут показаться читателям сиренами, садистками, завлекающими несчастного моряка в объятия смерти посреди пути, или Пирстану Гарди. мишурными марионетками, созданными его собственным мрачным и нарциссическим воображением, то, заглядывая поглубже, я вижу в них нечто совершенно обратное. Они — материнские музы, дарящие способность понимать и облегчать всеобщее состояние человечества. Каковое, при том, что человеческий мозг способен предпочесть или вообразить иное, чем избранный или действительный ход событий, есть постоянное состояние утраты. Я уже раньше говорил о том, что эта книга лежит словно ядовитая змея на скалах острова Слингерс. Но теперь я пришел к мысли, что она содержит в себе и противоядие. Она остается суровым предостережением, но не против путешествия, против моряка. Ну и, конечно, напоследок нельзя не улыбнуться. Кто из тех, кому пришлось испытать адскую судьбу истинного и поистине любимого художника? Как несопоставимо умоляются величайшие явления реальности перед бестелесной мечтой, И райскую жизнь мистера Альфреда Сомерса, этого средних лет семейного человека в очках, пишущего картины для всех от домовладельца, обставляющего дом, до критика средней руки, не пустится со всех ног навстречу с ведьмой и не закажет себе место на первой же метле, отправляющейся в Бок-Эмптон.